Семь. 30 октября, 21.45, меньше девяти часов до отлива. Если все внимание не было приковано к бабушке раньше, то теперь это точно так. Отец подается вперед, мать выпрямляется, Лили откладывает телефон, а Рус прекращает складывать ригами птицу и своей салфетки. «Это мое завещание». говорит бабушка, кладя на стол конверт и разглядывая наши лица, словно запечатлевая их в памяти. Мой юрист сегодня был свидетелем его подписания и забрал себе копию. Я обещаю, что я подумала обо всём этом и о вас очень тщательно, и я уверена, что это к лучшему. Прежде чем я начну, я напомню вам о словах, которые написала в начале моей любимой книги. «Будущее — это обещание, которое мы еще можем решать, сдержать ли. Прошлое — это уже невыполненное обещание. Я писала это серьезно, и я думаю, что настоящее — мой единственный шанс обеспечить этой семье будущее. Она поворачивается к моему отцу. Фрэнк. Да, мама?» «Я оставляю тебе свои часы, все восемьдесят, в надежде, что ты более мудро используешь оставшееся у тебя время». У него отвисает челюсть, но бабушка продолжает, не дожидаясь его слов. «Нэнси — моя любимая невестка. Ты подарила мне троих чудесных внучек, за что я всегда буду тебе благодарна. Я оставляю тебе свою тележку для напитков. Как и ты, она теперь древняя». но все еще может выдерживать алкоголь хотела бы я запечатлеть выражение лица моей матери красивую смесь шока и бешенства мои сестры ухмыляются как непослушные школьницы которыми были раньше пока моя бабушка не поворачивается к ним роуз тебе я оставляю свои неопубликованные рисунки и кисти в надежде что ты нарисуешь себе более счастливое будущее лели когда я умру Все зеркала в этом доме станут твоими. Я надеюсь, ты увидишь, во что ты превратилась. Теперь уже никто не улыбается, включая меня. Я в ужасе жду следующих слов бабушки. «Дейзи — единственный человек в этой семье, никогда не просивший у меня ни копейки», — говорит она, улыбаясь в мою сторону. «Я планирую оставить внушительную сумму ее любимым благотворительным фондам». «Спасибо», — говорю я, а Лили кривится. «Я благодарна, правда, но, признаюсь, я всегда втайне надеялась, что когда-нибудь Сиглас станет моим. Не думаю, что кто-либо в семье любит его так же сильно, как я». Бабушка отпивает глоток шампанского, прежде чем продолжить. «Моя авторская прибыль будет продолжать идти в мои любимые благотворительные фонды до тех пор, пока на это будут средства. «Я оставляю Сиглас в руках моей драгоценной правнучки. Надеюсь, мы все можем согласиться, что Трикси — это будущее семьи. Мой дом будет удерживаться трастом для нее одной, пока она не повзрослеет вместе с другой прибылью и будущими выплатами от издателей». «Погоди минуту», — перебивает Лили, снова закуривая. Она затягивается и выдыхает облако дыма. «Ты оставляешь все моей дочери, ребенку и ничего мне!» «Ты, наконец-то, окончательно тронулась!» Роуз улыбается ее взрыву. «В отличие от остальных, она кажется полностью безразличной и не неоскорбленной». «Не все», — вздыхает бабушка. «Лили, пожалуйста, перестань курить в моем доме. Прежде чем крохотные шестеренки в твоей голове попытаются крутиться...» Завещание предусматривает, что ты не получишь ни пени из того, что достанется Трикси. Кроме того, я еще не умерла. Тебе надо научиться самой прокладывать путь в жизни. Мир тебе ничего не должен, как и я. Но обрадует вас это или нет, я начала работать над своей последней книгой. «Ты годами не писала ничего нового», — говорит отец. «Что ж, мне нечего было сказать. Но теперь у меня есть последняя история, которую я хочу рассказать. Она о дисфункциональной семье, похожей на нашу». «Что?» — говорит Нэнси. «Ты написала о нас книгу?» — спрашивает Лили. «Я набросала несколько идей», — отвечает бабушка. Отец невольно грохает бокалом по столу. «Но я не думаю, что это будет продаваться. Я хочу знать, зачем. Зачем приглашать всех нас сюда, если ты все это время планировала ничего нам не оставить? Я твой сын, твой единственный ребенок». «Пожалуйста, тише», — прерывает Лили. «Трикси уже спит наверху, потому что будущее этой семьи и то, что я оставлю после себя, долго было в моих мыслях», — говорит бабушка. Мне кажется, она собирается сказать что-то еще, но нет. Она молча замирает с округленными глазами, вместе с остальными, когда мы слышим тоскливый перезвон колокольчиков снаружи и хлопок двери в другом конце дома. Уже почти десять вечера. Прилив. Я вижу, мы все думаем об одном и том же. Невозможно пройти по перешейку в это время ночи, и никого больше не ожидается в Сигласе этим вечером. «Может, Рикси проснулась?» — шепчет моя мать. «И пошла гулять под дождем?» — не думаю, — отвечает Лили. «По-моему, все мы знаем, что это не мою племянницу, мы слышим в коридоре». Все с ужасом глазеют на дверь кухни, слушая звук тяжелых приближающихся шагов. Мы коллективно задерживаем дыхание, когда дверная ручка начинает медленно поворачиваться.